а увлекал меня больше всего в то время спорт. Потом познакомился с Ильей Николаевичем Центлиным. Он заинтересовал меня изучением человеческой психики, и тогда я начал целенаправленно готовить себя к таким выступлениям. Помогли занятия спортом, вернее, выносливость, здоровье, работоспособность, которые у меня были благодаря этим занятиям. Пришлось буквально поглощать огромное количество информации, ежечасно тренировать свой мозг. Спорт развил во мне и еще одно качество – двигательную память, тонкое чувство движения, чтение мыслей, способностью к которому, как иногда кажется зрителям, я обладаю. На самом деле не чтение мыслей, а восприятие двигательного проявления человека. Я улавливаю микродвижения, совершаемые в процессе мышления, и по ним, пользуясь всем знакомым дедуктивным методом, угадываю задуманные мысленные команды. Вы упомянули дедуктивный метод, который в представлении большинства связан с рассказами Эдгара По и Конан-Дойла. Что вы имели в виду, связывая метод дедукции и ваше выступление? Хорошее знание людей. Поведение человека в каких-то ситуациях стереотипно, вернее, оно зависит от его темперамента, рода деятельности, круга интересов и так далее. На этом, кстати, основывается и метод тестирования. Вот я и стараюсь определить, что же за человек вышел на сцену, как он должен себя вести, что приблизительно может задумать. Быстро анализируя предыдущий опыт и новые сведения, впечатления, я определяю, какими будут подсказки. То, что вы говорите, по-моему, еще и прекрасно развитая интуиция. Юрий Гаврилович. Вот сейчас вы чуть приподняли завесу над тайной, которая, несомненно, несмотря на всю простоту поведения на сцене, все-таки окружает все, что вы на ней делаете. Но чтение движения, по-моему, ничуть не легче чтения мыслей, разве что более материалистично. Вопрос же о необходимости обладать феноменальной памятью остается. Или вы здесь сумеете объяснить, как можно за 2-3 секунды запомнить 20 цифр? Говорить о памяти трудном эта способность человеческой психики до конца не изучена. Существует много различных теорий природы памяти. Ясно одно – закладывается она задолго до рождения человека. Родившись, мы лишь демонстрируем разные способности к запоминанию. И как всякие способности, эти можно развивать, совершенствовать. Как в спорте можно растить рекорды, совершенствуя мастерство – Но при этом на результатах обязательно скажутся природные физические данные, которые будут помогать или мешать. Помните номер, когда мне показывают таблицу с цифрами? В книге «Маленькая книга о большой памяти» рассказывается о подобном эксперименте с Шерешевским. Он запоминал цифры за 30-40 секунд, я за 3-4. «Память Шерешевского ассоциативная». Я как бы фотографирую то, что вижу, а потом воспроизвожу. По своей методике я обучал нескольких человек. Уже через две недели они могли запоминать подобную информацию за 30-40 секунд. Вы никогда ничего не забываете? Еще как могу забыть? В обычной жизни я человек рассеянный. Если у меня нет установки на запоминание, то я и не запоминаю ненужную мне информацию, чтобы не перегружать мозг. А вот чтобы забыть то, что уже отложилось в памяти, необходимо серьезное волевое усилие. После каждого концерта мне далеко не сразу удается избавиться от той информации, которую я здесь получаю, демонстрируя способности к запоминанию. Мне кажется, сила воли имеет решающее значение во всем, чего вам удалось достигнуть. Не всегда тренинг, который я устраиваю своему мозгу, доставляет удовольствие – Бывает порой очень даже скучно. Многокилометровые пробежки, которые совершают спортсмены, чтобы иметь хорошую физическую подготовку, тоже занятия не из приятных, но они необходимы. А вообще, читаю с огромным удовольствием, многом, стараюсь побольше узнать из самых разных областей человеческого познания. Все это помогает лучше понять человека, тайны его психики. И все-таки вы не до конца убедили меня, что практически любой человек может развить в себе столь же феноменальная способность. Но мы ведь уже установили некоторые ограничения. Не каждый, а только тот, кто имеет хорошую физическую подготовку, крепкое здоровье, большую силу воли, чтобы много лет ежедневно тренировать себя. Можно еще добавить, нужен здоровый образ жизни. Все это тоже в руках человека. Вот только далеко не каждый может сказать, что он воспользовался этими довольно простыми рецептами, чтобы добиться успеха. Иногда даже ежедневная зарядка становится непреодолимым препятствием.